Допустим, вы смотрите на какую-нибудь далекую звезду. По свидетельству ученых, даже ближайшие к нам звезды, кроме Солнца, до того далеки, что и при невероятной скорости 186 тысяч миль в секунду, свет от них идет до Земли сотни лет. Нас разделяет немыслимое расстояние. Его одним скачком не одолеть». Вот и пролегла через него световая дорожка длиною в миллиарды триллионов миль. Так что же мы в действительности видим, глядя на любую звезду, кроме Солнца? Свет. Свет, который она испустила сотни и даже тысячи лет тому назад. Итак, мы видим свет из ее далекого прошлого. Предположим теперь, что вы... Перемещаетесь по этому световому лучу к его источнику. Что вы видите? Тоже свет, но только уже из ее сравнительно недавнего прошлого или будущего, если учесть перемещение к звезде. Чем больше вы к ней приближаетесь, тем ближе и ее настоящее. И вот вы прибыли и на нее, и в ее настоящее. Что же получилось? Свет из прошлого... Будущего, в зависимости от угла зрения и настоящего, сосуществует в одном луче. Та же история и с хранением в световом потоке всего, пережитого человеком. Представьте себе теперь образы, звуки, запахи, вкусовые ощущения, чувства, эмоции, словом, всю жизнь человека, которая хранится в виде энергии, и состоит из потока воспоминаний, по которому можно перемещаться как по световому лучу. При этом человек, подключив сознание, может путешествовать из далекого прошлого к более близкому, вплоть до своего настоящего, а может перенести эти воспоминания и в будущее. Если энергия, которая хранит наши воспоминания, может перемещаться со скоростью близкой или равной световой, то обоснованное объяснение получено, то есть понятно, как перед мысленным взором человека в считанные секунды может пройти вся его жизнь. Для большей наглядности продолжим сравнение. Представьте себе свою жизнь, развернутую в длинную строку наподобие светового луча, по которой можно перемещаться со скоростью света. Пробежав с такой скоростью всего секунду-другую, можно охватить массу информации. Предположим, что на летопись одного года требуется, условно говоря, отрезок в 10 тысяч миль энергии внутреннего мира. Значит, двигаясь со скоростью света, за одну секунду можно охватить почти 19 лет воспоминаний. Открытие этого явления – бесценный плюс. Благодаря ему легче уяснить одно из самых сложных понятий о характере внутреннего мира, а именно, он, как известно, существует вне времени. Это означает, что с помощью органов чувств человек способен воспринимать лишь мир, который существует во времени и в трехмерном пространстве. Ему дано пройти через каждый из моментов жизни лишь в порядке их следования. Ему не перенестись в прошлое и снова пережить его, так как оно существовало в физической среде, что минуло, то минуло навсегда. Нет и дороги вперед, в будущее. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Что же есть? Есть кажущаяся бесконечной череда сиюминутных моментов, из которых складывается наша жизнь. Но энергия внутреннего мира с его составляющими действует вне рамок привычного понятия о времени и пространстве применительно к физической среде. Во внутреннем мире нет ни границ пространства, ни границ времени. Можно мысленно устремиться куда пожелаешь – в прошлое, в настоящее, в будущее. На какой же объем данных рассчитан внутренний мир? Теоретически на любой – Там нет ни границ, ни вообще пределов. Попросту говоря, мы ощущаем течение времени по перемещению тел на плоскости или в трехмерном пространстве. Значит, чтобы почувствовать, что прошло какое-то время, нужно два главных условия – пространство, имеющее размеры, и движение. Понятно, что в физической среде оба они имеются. У этой среды, как трехмерного пространства, есть длина, высота, ширина, глубина, а также объем. Кроме того, физическая среда находится в вечном движении. Солнце, остальные звезды, планеты и их спутники – все постоянно движутся. Вообще, все физическое находится в движении на атомном и молекулярном уровнях, просто мы не можем ощутить это напрямую. Все тела вращаются, причем более мелкие вокруг более крупных, от самых маленьких атомов и молекул, в том числе составляющих и тело человека, до самых больших звезд и солнечных систем. Вращательное движение Земли и ее орбиты вокруг Солнца влияет на земную жизнь, день сменяется ночью, а ночь – днем. Есть разные также чередующиеся времена года и погодные условия, не говоря уже о массе прочих природных циклов. Циклические изменения присущи и организму человека. У него наблюдаются периоды роста и возрастные периоды, ритмичное дыхание, регулярное пищеварение и так далее. Понятно, что это связано с движением атомов и молекул в клетках тканей. Все вместе циклические изменения воздействуют на физические ощущения человека. Он чувствует, что живет в мире вечных перемен, что за одним циклом следует другой. Для него все это происходит чередой, а потому время кажется всегда идущим вперед – Точкой отсчета служит движение, то или иное перемещение в трехмерном пространстве. Ну а если бы человек не мог сверять часы по движению, что тогда? Тогда он не смог бы ощутить течение времени. Допустим, вы находитесь в полном сознании, но лишились дара восприятия. Ваши органы чувств отключились, вы не слышите даже биения собственного сердца, а вокруг – Никакого движения. Как тогда понять, сколько прошло времени? Секунда другая или день другой? Разница уже не чувствуется. Чтобы ощутить ее, нужна точка отсчета и заданная точка. Их можно отмерить расстоянием и временем, но для этого нужно трехмерное пространство. Что касается наших мыслей, то они живут совсем в другом мире. Они потоком свободно путешествуют по нему, То в прошлое, то в настоящее, то в будущее. И ни время, ни пространство им не помеха. Более того, действительный поток мгновений, который есть в физической среде, никак не сказывается на энергии хранительницы наших воспоминаний. Течение времени проявляется во внутреннем мире лишь в виде энергетического следа, который внешний мир оставляет на органах чувств. Хотите убедиться в этом на собственном опыте? Пожалуйста. Попытайтесь восстановить момент за моментом все свои действия за последние сутки. Да, всего не припомнить. Ну а если взять всю прошедшую неделю, то есть семь дней, кончая сегодняшним? Тогда и вовсе вспомнится только самое важное, только то, что сильнее всего воздействовало на органы чувств, то есть самое весомое энергетически. Почему так происходит? Потому что пережитое откладывается в памяти в виде зарядов энергии, а не череды моментов. В таком виде они уже не связаны с течением физического, хронометрического времени. Напомню, что энергия не состоит из атомов и молекул, а потому в нашем восприятии течение времени не подчиняется закону вечного вращения всего физического. Энергия может быть как в движении, так и в состоянии покоя. Допустим, кто-то или что-то напомнило вам о событии 20-летней давности. Сами вы о нем с того момента ни разу не вспомнили. Подключившись к источнику энергии этих воспоминаний, вы снова увидите образы былого, услышите его звуки, почувствуете его запахи и вкус, а главное, вновь испытаете пережитое Причем так, словно с тех пор ничего не изменилось. Правильно, в вашем внутреннем мире ничего не изменилось. Все эти 20 лет энергия почивала. Разбудить ее мы можем, либо сами, вскользь или всерьез задумавшись о себе, либо с чьей-то подачи, когда нас невольно наводят на такие раздумья. Весомые положительные эмоции – Приятные, радостные, счастливые моменты, как и весомые отрицательные, моменты страданий, ужаса, гнева, ненависти, вспоминаются быстро. Ведь эти события были очень насыщенными энергетически. Они словно ждут, чтобы о них вспомнили и всегда под рукой. А вот интересно, можете ли вы припомнить те случаи из своей жизни, когда почистили зубы, выпили воды, открыли дверцу холодильника, надели туфли и носки и так далее. Трудно, правда? Но почему? Потому что с такого рода событиями связано очень мало энергии. Наши воспоминания – это нечто вроде учетных карточек. Их можно разложить по полочкам в хронологическом порядке по дням и часам. Здесь есть общее с примером светового потока. Однако все малозначительное, случившееся в промежутках между «значительным», кажется исчезнувшим без следа или ужатым, словно ничего никогда и не было. Но мы-то знаем, что было. Не могли же вы, например, месяц тому назад ходить босиком, иначе вам бы это запомнилось как особый случай, значит, вы тогда все-таки надевали и носки, и туфли. Возьмем другой пример – чтение. Обычно прочитанное быстро забывается, потому что при этом занятии внешняя среда мало действует на органы чувств. Да, мы видим напечатанные на бумаге слова, но они действуют на нас через наши глаза гораздо слабее, чем то, к чему мы лично причастны. Сравните, например, два биологических эксперимента. В одном вы участвовали сами – а о другом просто прочли, какой из них оставит больший энергетический след. Конечно, первый, причем намного больший. Энергию, которая нужна, чтобы запомнить прочитанное, вообще еще нужно извлечь из себя. Как именно? Нужно сосредоточиться. Итак, течение времени можно ощущать по-разному. В зависимости от того, что при этом ощущаешь физически или эмоционально. Допустим, вам очень страшно, тогда секунда покажется часом или целым днем. Каждое мгновение, когда было страшно, кажется вечностью, вот как обстановка поразила органы чувств. Она до того мучительна, что вы ждете и не дождетесь, когда же все это кончится. Значит, ваше внимание сосредоточено на отчете времени, но при этом вы от каждого мига ждете спасительного финала отчего время для вас, наоборот, тянется. Иное дело приятное событие, они пролетают в один миг. Точнее, человек просто не чувствует, сколько прошло времени. Почему? Потому что ему весело, радостно, и никакое другое ощущение не в силах вырвать его из этого счастливого состояния. Он сам выходит из него, когда источник радости начинает угасать, отчего внимание переключается на ощущения, которые неприятны на фоне былых счастливых. Все это уже меньшее, чем радость, в том числе и просто скука. Когда внимание переключается с радостных ощущений, и человек не замечает времени на «да когда же все это кончится?», его ощущение времени замедляется соразмерно неприятным переживанием. В физическом мире события происходят в моменты времени, которые следуют один за другим, то есть чередой. Пережитые в эти моменты через органы чувств преобразуется в электрическую энергию и хранится в форме воспоминания в зависимости от степени воздействия события. Время не накладывает никаких ограничений на воспоминания, так как энергия не физическая. Время имеет лишь одно направление, меж тем, как во внутреннем мире доступ к воспоминаниям свободен во всех направлениях. Стоит только подумать о них, когда захочется или понадобится. Они предстанут в мысленном образе, в мысленных звуках, в мысленных вкусовых ощущениях и так далее. Воспоминания человека все до единого составляют часть его личности. Они хранятся в виде энергии, а потому способны сказаться на его поведении. Знает он об этих особых движущих силах или нет, неважно. Они все равно наложат свой отпечаток на его действия, и он будет жить, исходя из прошлого опыта, приобретая новый, а вместе с ним и новые воспоминания. Если разобраться, то смысл сказанного сводится к следующему. Наша жизнь протекает в двух совершенно разных измерениях, причем одновременно. Да, мы живем в трехмерном пространстве и невольно именно его и воспринимаем. В результате наши органы чувств способны действовать лишь при таком движении времени, когда один момент сменяется другим строго, поочередно. А вот наши мысли движутся в ином измерении. Там нет ни пространства, ни времени, таких, какими мы их ощущаем в физическом мире. Что из этого следует? Нечто очень важное в психологическом плане. Оно касается нашей способности чувствовать себя счастливыми, получать требуемое и достигать целей, что, вообще говоря, одно и то же. Но прежде чем углубиться в эту тему, нужно понять, как все пережитое переходит на хранение во внутренний мир в виде энергии с той или иной степенью положительной или отрицательной заряженности. Я называю это качеством энергии воспоминаний.